«Под кроватью. Мне едва исполнилось четыре года, и я слушаю последние мамины слова. Бессвязные. Ее ум расползается по швам. Тусклые шерстяные фразы, слова, выведенные тамбурным швом, истончившиеся до нитки боль. Я слушаю сотканные ею тяжелые плащи рассказов, гербы, разноцветные стяги. Слушаю крики». Слёзы, жемчуга и самоцветные камни, блестки из драгоценных металлов. Я слушаю долгие паузы, Что подобно просветам вышивки Решелье, Облегчающие плотный, Загромождённый сказочными мотивами Воздух комнаты. Внезапные пробелы В долгой агонии. Пунто ин ария. Воздушный шов. Я слушаю дыхание моей матери. Мережки. Сеточки, кружева, узоры, вышитые ее побелевшими губами на карманах, воротниках, петлицах и пуговицах воображаемых жилетов из пунцового Казимира. Иногда шелковые слова ложатся плашмя и не проникают в мой занятый играми ум, но они навсегда пришиты к нему невидимыми стежками. Моя душа расшита прошлым, сплошь вышита настилом из тщательно соединенных птичьих перьев. Вышивка зеркала. Слова портнихи добавляют к моему внутреннему пейзажу осколки серебристого стекла или слюды. Ее долгие монологи сыплются в комнату и усеивают мои детские игры чужими воспоминаниями. Грезы портнихи одна за другой нашиваются невидимыми иглами, такими тонкими, что они почти не ранят мои нежные ткани. Я становлюсь для нее полотном. Натягиваюсь изнанкой кверху на деревянные пяльцы, хотя я всего лишь из плоти, костей и крови. Я тайком подбираю то, что вырывается из корчащегося в судорогах тела и бьется во влажном коконе постели и слов. Я собираю то, что хлещет из моей матери. И вот через меня протягивается нить. Ряд за рядом вывязывается сложный узор. Я почти не дышу чтобы она не почувствовала моего присутствия в уединении ее агонии. Мне душно. Я тону в дурманящем аромате ее последнего вздоха. Я то задыхаюсь в шорохе ковыля, которым набит ее матрас, то, забывшись, напиваю считалки, выученные снаружи во дворе на свежем пронизанном солнцем воздухе. Но мой голос не достигает матери, распростертой на другом склоне мира, за пружинами, матрасом и мокрыми простынями. Я жду ответа, который не приходит. Узелка, который меня завершит. Крохи нежности. Поцелуя. Я жду, что среди переплетения слов и нити она произнесет мое имя. Но нет. Сыплются лишь тысячи хрустальных бисеринок, обрезки ниток и деревянные бусины. Льется лишь кровавый атлас, сплюснутый в ночной горшок рядом со мной. То, что она дарит мне перед смертью, Ничуть не похоже на поцелуй. Я стискиваю полупустое тело моей куклы, пытаясь удержать струйку песка из прорехи в ее животе. Теперь я вспоминаю, что для этого и пришла, чтобы она починила мою игрушку. Я бесшумно проскользнула в темный бархат ее комнаты и не посмела ей сказать, что моя кукла прохудилась.